Глава шестая. Кто ходит в гости по утрам, тот голодным не останется. День протекал медленно. Я уже и в квартире прибралась, и завтрак приготовила. Очень неспешно его съела, чтобы время растянуть. Подумала о смысле жизни. Составила план на следующие десять лет. Накидала список действий по завоеванию мегамозга С. По очереди вычеркнула все пункты, поскольку не имела представления о его интересах. Посмотрела на настенные часы. Девять утра. Вот именно так ощущают себя офисные сотрудники, привыкшие просыпаться за несколько часов до того, как оживает все адекватное человечество. Взяла кирпич и впервые позвонила начальнику. «Доброе утро, Глеб Борисович!» – закричала звонко. Чтобы взбесить его Слишком громким звуком прямо в сонное ухо Но он почему-то ответил бодро Будто тоже уже давно проснулся Здравствуй, Лада Чему обязан? Ты много чему обязан Но я по другому поводу Какие планы на день? Видимо, продолжать перекидываться с тобой Бессмысленными вопросами Он начал улыбаться Если судить по изменению интонации А может, просто... «Пригласишь меня к себе в гости?» «В гости?» Он точно удивился предложению или счел его крайне наглым. И я настояла. Делать было все равно нечего. «Конечно. На улице, судя по оконной экранизации, осень. Мне ровным счетом нечем заняться. Вот я и вспомнила, что должна как можно быстрее тебе понравиться. Так что диктой адрес. Скидывай немного денег на такси. Скоро буду». После нервного смешка он уточнил. «А я уже тебя пригласил?» «Разумеется. Ровно в тот момент, когда обещал содействовать. Как я тебя очарую, если я тут, а ты... Кстати, где ты? Я все еще не слышу адреса». Глеб тихо рассмеялся. «Я понял твой маневр. Ты хочешь приехать и лично убедиться, что Алены, как и ее вещей, здесь нет? Глупо». Но я не против доказать свою невиновность. Точно. Зря я это так радостно вслух выкрикнула. Именно поэтому я и еду. Неужели успеешь все припрятать? Успею, потому что прятать нечего. Записывай, куда ехать. Уже через час такси сворачивало в пригородный поселок. Дом шефа оказался не таким, как я успела себе вообразить. Никаких трех этажей с башенками. Ни одного стеклянного скоса в стиле хай-тек. Даже изморённые крестьяне не собирали урожай пшеницы на поле, повинуясь плетям надзирателей. Нет, всё было устроено простенько и скромно. Что-то наподобие нелюбимой дачки олигарха на пенсии. В общем, мне совсем не понравилось. Именно это я и сообщила хозяину, когда он вышел на промозглую улицу меня встретить. «Надо же! А я думала, ты богатый!» «Разочарована?» «Немного», — призналась я. «Нет, я и сама не вижу смысла в показной роскоши, но просто получила еще одно доказательство. Честным трудом даже на твоей должности много денег не заработаешь. По-моему, это детям уже в первом классе должны объяснять, чтобы не питали иллюзий. А то учи математику, лада. С хорошим образованием в этом мире не пропадешь». «Я бы и не пропала» если бы об тебя не споткнулась. «Это кто ж тебе такое говорил? Мама?» Он заинтересовался только этим, а не упоминанием моего судьбоносного провала. Но отвечать мне уже не пришлось. Оказавшись в доме, я невольно поменяла своё мнение. У него, оказывается, показная роскошь, вся внутри сосредоточилась. Там как раз царил полный хай-тек. Чёрно-белые панели... Футуристическая мебель и какой-то интересный многослойный потолок. Пришлось признать. Надо же. А я думала, ты скромный. Чуть не посчитала тебя приятным человеком. Кажется, что бы я ни сделал, это в любом случае будет засчитано за минус. Он сделал очень верный вывод. Провести экскурсию. Подумав, я решила. Я пойду сама осмотрюсь, Признаки присутствия Алены найду, а ты пока нам кофе сваргань. Лада, твои навыки коммуникации просто поражают. Я пока стараюсь не придираться, но перевоспитание должно уже давать хоть какой-то эффект. Мне показалось, что этот сарказм пока не наполнен настоящей злостью, потому просто пожала плечами и пошла по коридору. Это я вначале надеялась ему понравится И выиграть спор. Но сразу же узнала о невозможности и расслабилась. Пусть он теперь зайцем передо мной скачет, пока не проколется. Женских вещей я не видела. Да и комнат здесь оказалось не так, чтобы много. Одна спальня, пара кабинетов. Последний меня заставил забыть об Алене, поскольку именно в нем я рассмотрела свой полуразобранный системник. Узнала его по синей полоске на боковине. Подбежала, погладила. Он лежал прямо там, проводками и микросхемами наружу, как беззащитный зверек на операционном столе. Прижал руку к холодной поверхности, содрогнувшись от осознания человеческой жестокости. Он ведь рабочий, плата свежая, верный боевой товарищ в любых задачах, а его вот так беспощадно разложили здесь, как какой-нибудь бездушный мусор. «Зачем Глеб его вообще потрошил? Посмотреть, что я меняла во внутрянке? Или просто поиздеваться?» «Лада», – позвал издали экзекутор, – «кофе готов. Если убедилась в моей честности, то возвращайся». Я похлопала по синей полоске на чёрном бачке и заверила. «Я вернусь за тобой. Продержись ещё немного, братец». Мы еще всем этим бессердечным скотам покажем, что с нами так нельзя. Пошагала обратно, но настроение уже порядком испортилось. Теперь даже выводить из себя Глеба не хотелось. Он сразу заметил мое состояние. Видимо, в дальний кабинет заглянула. И, предполагаю, Алену ты не нашла. Плевать на Алену, потом к ней вернемся. Я зыркнула на него хмуро. «Если ты, мой системник, вообще на молекулы разберешь, то потом хоть отдашь похоронить». Он вытаращил на меня глаза, да и голос его сделался сдавленным, как будто Глеб сдерживался, чтобы не заорать. «Ты что несешь, Лада?» «Это уже психиатрией попахивает». «Нет, я понял бы твой перекос, если бы ты родных людей не теряла. Но от настоящего горя любые приоритеты переставляются». Как ты можешь сравнивать потерю железа со смертью человека? То есть не отдашь, поняла я. Он обреченно покачал головой и после паузы объяснил. Не собираюсь я твой компьютер на молекулы разбирать. И, кстати говоря, все твои файлы восстановил. Личных фотографий у тебя всего несколько штук там было. Потом верну, когда будет на что перекинуть. Но все же объясни, тебя, может, тот, чем обижал? «Что происходило после смерти твоей матери до переезда в общежитие института? Ты потому в себя замкнулась и переключила все свои эмоции на девайс, которые не могут причинить боль?» Я закатила глаза и ответила честно. «Кретин ты, Глеб Аристович. Даже удивляешь, что с таким интеллектом ты еще не пускаешь пузыри и не смеешься от вида своего пальца». Он примирительно вскинул руки, тем показывая завершение темы и переключение на новую. «Давай лучше про работу поговорим. Как тебе у нас? Привыкла? Подружилась кем-нибудь?» Я не была уверена, что с ним можно делиться сокровенным. Но ведь он только что меня обвинил в отсутствии эмоций по отношению к людям, а это никак не соответствует действительности. Поэтому я решила ответить искренне. Кабинка номер четыре, второй ряд. Ничего такая. Приятная, и информативная. Но больше всех меня интересует Сергей. Какой из? Глеб заинтересованно подался вперед. Фамилию я не знала, потому пришлось описывать. Вот такого роста. Я показал рукой. С большой, красивой, круглой головой. Сергей Сергеевич Морсов? Удивился шеф. «И чем же он тебя заинтересовал?» «Глаза у него умные», – неопределенно обозначила я. «А ты что о нем скажешь?» «Отличный специалист». В голосе Глеба появилась легкая гордость. «Невероятные способности. Он в любом коде ошибки замечает буквально с первого взгляда. Программы пишет весьма интересные. И того червя, что ко мне запустили, он написал». Я решила получить еще одно доказательство. Но Лесяра хитро улыбнулся. «Не скажу. Зачем же я буду подставлять своего сотрудника под твою возможную месть?» «Какая еще месть?» Я застыла от предположения. «У меня к Сергею чисто романтический интерес. Он, кстати, женат. Ты не в курсе?» Глеб громко расхохотался. «Думаешь, я в это поверю?» ладно ну ты загнула. Я должен поверить, что молодая красавица из всех сотрудников мужского пола запала именно на него? Да, Морсов вызывает уважение, но у меня таких же талантов еще достаточно в штате водится. И некоторые из них, представь, младше пятидесяти». «Вот, я победоносно ткнула в воздух указательным пальцем. Уже ревнуешь? Но никогда в этом не признаешься потому что ты жук изворотливый. Толку-то с тобой откровенничать, если ты даже очевидные факты до последнего отрицаешь. Он сдался, хоть и продолжал так веселиться». «Не ревную. И в доказательство скажу. Да, ту программу написал именно Морсов. Мы еще ее вместе с его отделом дорабатывали, но основа кода была его. По-моему, это гениальное решение. Сначала запустить к нам червя, а потом его обработать. Хорошо, что напомнила. Надо будет по итогам квартала ему премию выписать. Я зажмурилась счастливой кошкой и сильно-сильно пожелала, чтобы понедельник наступил как можно быстрее. Вот только и без того невнятный разговор пришел в окончательный тупик. Теперь мне и здесь стало так же скучно, как был в своей квартирке. Однако Глеб только разгонялся для дальнейшего общения. «Пойдём гулять? Здесь невероятно свежий воздух. Ничего общего с городским». Я в ужасе посмотрела на него и убедилась. «Психопат говорит серьёзно. Он даже какую-то свою шапку на меня нахлобучил, чтобы не замёрзла». Но мы шли, бесцельно и практически молча. Сначала вдоль улицы с разномастными домами Один другого противнее. Потом мимо прудика с чёрной водой. А потом мы к невзрачной лесополосе вдали свернули. Чудесно здесь, правда? Смолол очередной чушь мой начальник. Обожаю осень. Ненавижу осень. Я поддержала разговор. Про остальное комментарии вообще не требовались. Но Глеб, видимо, не расслышал. Вот прямо тащусь от этого хрустального... Немного изменённого пространства. Мысли как будто замирают. И эти полуголые деревья. Красиво? Это какой-то вид извращений? Тащиться от полуголых деревьев. Представляю, что с тобой случится, когда ты разглядишь вон тот совсем раздетый куст. Неужели ты не можешь просто посмотреть вокруг и порадоваться миру, лада Отнюдь, Глеб Борисович. Я как раз иду и поражаюсь. Твоим наивным попыткам втянуть меня в какое-то эмоциональное болото. Осень и радоваться. Может, еще и холеру победным криком встречать. Ты безнадежна. Наконец-то признал он. Я покосилась в его сторону. Какой прогресс в мыслительной деятельности. Так через полгода со мной... Ты сделаешься неплохим аналитиком. Может, домой уже пойдем? Теплая еда – это единственное, что может обрадовать гнусным осенним деньком. но хоть еда тебе интересна. Долго я у него задерживаться не стала, хотя и убеждала себя посидеть еще немного. А вдруг Алена нагрянет? Но Глеб так или иначе возвращал разговор к мнимым недостаткам моего характера. Я парировала очередными недостатками его характера. Перепалка помогала перематывать время быстрее, но в какой-то момент наскучила и она. Я никогда Глебу об этом не расскажу, но его мозгоклюйство все же имело легкий эффект. Я действительно попыталась его рассуждение понять. Потому вечером в воскресенье, уже измотанная тоской, я сама вышла на улицу и оккупировала скамью в сквере неподалёку. Поразглядывала деревья, переключилась на прохожих, посчитала мелькавшие вдали машины. Всё это было одинаково неинтересно. Зато прибавила сонливости, спала я той ночью лучше обычного. Вот, оказывается, в чём смысл. Прогулки созданы для того, чтобы изморить сознание, и тогда любая бессонница не страшна. Чего же он сразу об этом не сказал?